Глава 41. Предместье Клотильда. Не пора ли, однако, вернуться к духам свободы и обновления, обретённым мной в ту праздничную ночь? Не пора ли рассказать о том, как сложились дальнейшие мои отношения с двумя этими дюжими приятелями, которых я привела с собой из парка? На другой день я стала испытывать их верность — Они громко хвастались своей силой, когда спасали меня от любви и ус. Но стоило мне потребовать с них дела, а не слов, свидетельств облегчения и удобства новой вольной жизни, как дух свободы извинился тем, что несколько поиздержался и сяк, и помочь мне не в состоянии. Дух же обновления вообще молчал. Ночью он скоропостижно скончался. Мне ничего не оставалось, как втайне предполагать, что выводы мои, быть может, и чересчур поспешные, и вновь перебирать доводы иссушающей ревности. После недолгой тщетной борьбы я снова оказалась на дыбе, где меня терзали смутные надежды и вопросы. Увижу ли я его перед разлукой? Вспомнит ли он обо мне? Намеревается ли прийти? А вдруг он явится нынче, тотчас — Или опять меня ждет пытка долгого ожидания, щемящая тоска разлада и нестерпимая боль от того, что сомнение и надежду вырывают из сердца одновременно? И руку, учиняющую эту жестокость, не смягчить и не разжалобить, ибо она далеко. Было успенье, классов, разумеется, не было. Учителя и пенсионерки, отстояв долгую службу, отправились на загородную прогулку с тем, чтобы позавтракать или пообедать где-нибудь на лоне природы. Я с ними не пошла, потому что оставалось всего двое суток до отплытия Поли и Виргинии, и я хваталась за последнюю надежду, как утопающий за соломинку. В старшем классе вели плотницкие работы, чинили то ли столы, то ли скамьи, Выходные дни часто использовали для подобных предприятий, каким мешает шумное присутствие учениц. Я одиноко сидела у стола и собиралась выйти в сад, но уныло это откладывала, когда услыхала шаги. Здешние мастеровые слуги всё делают сообща. Наверное, чтобы забить гвозди, то понадобилось бы двое лобоскурских плотников. Надевая капор, до тех пор праздно свисавшие на лентах с моего локтя, Я невольно подивилась тому, что слышу шаги всего одного рабочего. Я заметила еще, так узник в темнице досужи замечает всякие мелочи, что на пришедшем не с собой, туфли. Я заключила, что, верно, этот подрядчик хочет сперва поглядеть, какую работу задать поденщикам. Я закуталась в шаль. Он приближался, он отворил дверь, я сидела к ней спиной. И вдруг я вздрогнула. Меня охватило странное, безотчетное волнение. Я встала и обернулась к подрядчику. Взглянув на дверь, я увидела в ее проеме мужскую фигуру, и глаза мои тотчас запечатлели в моем мозгу изображением сие поля. Сотни молитв возносимы к небесам, и они не сбываются. И вдруг золотой дар негаданно падает к нам с высоты полное, яркое, И безупречное благо. Мсье Мануэль приоделся, верно уже для путешествия. На нем был сюртук с бархатными отворотами. Мне казалось, что он совсем собирался ехать, однако же я помнила, что до отхода Поли и Виргиния осталось целых два дня. Он выглядел свежим и довольным. Приветливый взгляд светился добротой. Порывисто переступил он порог. Он чуть не бегом подбежал ко мне. Он был само дружелюбие. Верно, мысль о невесте так его ободряла. Чему бы он ни радовался, я не хотела смущать его веселость. Я не хотела портить последнюю нашу встречу нарочитым принуждением. Я любила его. Я очень его любила и не могла позволить даже самой ревности испортить доброе прощание. Одного сердечного слова, одного ласкового взгляда его мне достало бы на всю мою дальнейшую жизнь. Ими утешалась бы я в теснинах моей оставленности. Я готовилась испить блаженную чашу до дна и не дать гордости расплескать драгоценную влагу. Конечно, свидание наше будет коротким. Он скажет мне в точности то же, что говорил каждый из провожавших его учениц. Он пожмет мне руку. Он коснется губами моей щеки в первый, последний, единственный раз. И ничего больше. А дальше последнее расставание, дальше разлука, пропасть между нами, которую мне уж не перейти и через которую он на меня не оглянется. Одной рукой он взял меня за руку, а другую сдвинул мне на затылок капр. Он смотрел мне в лицо. Улыбка сошла с его губ, губы его сложились в жалостную гримаску, почти как у матери, видящей, что ребёнок её внезапно исхудал, занемог или ему грозит беда. Но тут нам помешали. «Поль! Поль!» — раздался откуда-то сзади задыхающийся женский голос. «Поль, пойдёмте-ка в гостиную. Мне столько всего нужно вам сказать. На целый день разговору хватит. И Виктор тоже хочет вас видеть, и Жозеф. Идёмте же, Поль, вас ждут друзья». Мадам Бек, руководимая чутьем или бдительностью, оказалась совсем рядом, едва не бросилась между Мсеем и и мной. «Идемте, Поль!» — повторила она, и глаза ее так и вонзились в меня. Она метнулась к своему родственнику. Он, кажется, отступил, я решила, что он сейчас уйдет. Осмелев от нестерпимой муки, я перестала сдерживаться и крикнула. «У меня сердце разорвется!» Мне казалось, что у меня в буквальном смысле слова сейчас будет разрыв сердца. Но тут я услышала шепот месье Поля «положитесь на меня». И рухнули плотины, разверзлись хляби, я не могла унять слез, я всхлипывала, меня бил озноб, но я почувствовала облегчение. Оставьте ее со мной, это кризис. Я дам ей сердечные капли, и все пройдет. — спокойно произнесла мадам Бек. Остаться с ней, с ее сердечными каплями, было для меня все равно, что остаться наедине с отравителем и отравленной склянкой. Когда мсье Поле отвечал глухо, хрипло и коротко «Оставьте меня», его ответ прозвучал для меня, как странная, напряженная, но жизнетворная музыка. «Оставьте меня!» Повторил он, и ноздри у него раздулись, и в лице задрожала каждая жилка. «Нет, это не дело», — строго сказала мадам. Но родственник ее возразил еще строже. «Уходите вон отсюда!» «Я пошлю за отцом Силосом. Я сейчас же за ним пошлю», — упрямо грозилась она. «Женщина!» закричал профессор голосом уже не глухим, но срывающимся и пронзительным. «Женщина! Немедленно убирайтесь!» Он был сам не свой от гнева, и в эту минуту я любила его как никогда. «Вы поступаете неправильно», — продолжала мадама. «Так всегда поступают мужчины вашего склада, неосновательные фантазеры, необдуманный, нелепый, ни с чем не сообразный шаг». Поступок досадный недостойный уважения в глазах людей более положительных и твёрдых. «Что знаете вы о моей положительности и твёрдости?» — сказал он. «Но вы ещё в них убедитесь. Вы увидите их на деле». «Модеста», — продолжал он, несколько смягчаясь, «постарайтесь быть доброй, отзывчивой. Будьте женщиной. Посмотрите на её несчастное лицо и сжальтесь». «Вы знаете, я вам друг, и друг вашим друзьям. При всех ваших колкостях вы прекрасно знаете, что на меня можно положиться. Я легко бы пожертвовал собой, но сердце во мне обрывается от того, что я вижу. Этому пора положить конец. Оставьте меня». На сей раз это «оставьте меня» было столь горько и повелительно, что я даже от самой мадам Бек ожидала немедленного повиновения. Но она не двинулась. Она неустрашимо смотрела на него. Она гордо встретила его неумолимый взгляд. Она уже открыла рот для ответа. Но тут лицом Сьепполя озарилось странным огнем. Не могу точно обозначить пылавшее на нем чувство. То не был гнев. В чертах сохранялась даже учтивость. Он протянул руку. Он едва коснулся мадам Бек. Но она побежала. Она выбежала вон из комнаты, хлопнув дверью. Мсье Поль тотчас пришел в себя. Он улыбнулся и велел мне утереть слезы. Он терпеливо ждал, пока я успокоюсь, время от времени роняя добрые, утешительные слова. Скоро я уже сидела с ним рядом, почти овладев собой, уже не вздрагивала, не рыдала, уже не чувствовала отвращения к жизни, бездны одиночества, уже не мечтала умереть. Значит... «Вам жаль было терять друга?» — спросил он. «Меня убивало, что я забыта, все отвечала я. «Все эти трудные дни я не слышала от вас ни слова и страдала от подозрения, выраставшего в уверенность, что вы можете уехать, не простясь со мной». «Повторите вам то же, что я говорила Модесте Бек, что вы не знаете меня, показать вам свой характер». Объяснить вам его. Вам доказательств надобно, что я друг верный. Без неопровержимых доказательств эта рука не станет покоиться в моей руке, не обопрется мое плечо, как на надежную опору. Хорошо же. Вам будут доказательства. Я оправдаюсь. Говорите, объясняйте, оправдывайтесь, мсье. Я вас слушаю. Но сперва... Вы должны отправиться вместе со мной довольно далеко в город. Я нарочно пришел за вами». Не задавая ему никаких вопросов, ничего не выпытывая и не противясь даже для виду, я завязала капор и приготовилась сопровождать месье Поля. Он пошел бульварами. Несколько раз он останавливался и усаживал меня на скамейку под липами. Он не спрашивал, устала ли я, он только смотрел на меня и делал собственные выводы. «Все эти трудные дни», — повторил он мои слова нежно, мягко, подражая моему голосу иностранному акценту. Он не впервые так надо мною потрунивал, но я никогда не обижалась, даже если звукоподражание сопровождалось увереньями, что как бы отлично ни писала я на его языке, говорить я всегда буду неверно и нетвердо. «Все эти трудные дни я ни на минуту не забывала о вас». «Верная женщина вечно заблуждается, полагая, что только она, единственная из всех божьих тварей, способна сохранять верность. Честно глядя правде в глаза, до недавнего времени я не чаял в ком-то встретить преданные чувства. Но взгляните же на меня. Я подняла к нему счастливое лицо. Конечно, счастливое, иначе оно не отражало бы моей души. Да... Сказал он после того, как несколько минут Пристально меня рассматривал «Подпись подлинна Это почерк верности У ней железное перо Она пишет с нажимом Вам не больно?» «Очень больно», — Искренне отвечала я «Отведите ее руку, мсье Я более не в силах сносить этот нажим» «Как она бледна!» — пробормотал он про себя Мне больно смотреть на это лицо. «Ах, так на меня неприятно смотреть!» Я не сдержалась. Слова вырвались у меня против воли. Меня никогда не оставляла навязчивая мысль о том, насколько велико несовершенство моей внешности. В ту минуту мысли это особенно меня мучило. Черты его выразили бесконечную нежность. Фялковые глаза увлажнились — и заблестели под густыми испанскими ресницами. Он вскочил. «Пойдемте». «Я совсем не радую вашего взгляда», — осмелилась я допытываться. От его ответа слишком многое для меня зависело. Он остановился и ответил коротко и твердо. Ответ его усмирил и глубоко утешил меня. С тех самых пор я поняла, что я значу для него — а что я значу для всех прочих, мне тотчас стало решительно безразлично. Не трусость ли, не так бояться впечатления, производимого твоим лицом? Быть может, и трусость. Но в тот день мною двигала непростая трусость, и я, признаюсь, испытывала великий страх, что не понравлюсь и огромное желание понравиться мсье Полю. Я шла с ним рядом, не разбирая дороги, Мы шли долго, а пришли быстро. Путь был приятен, погода прекрасна. Мсье Эмманюэль говорил о своем путешествии. Он собирался провести в дальних краях три года. По возвращении из Гваделупы он надеялся избавиться от всех долгов и начать свободную жизнь. «А как я думаю жить во время его отсутствия?» — спросил он. Он напомнил мне, что однажды я поделилась с ним намерением обрести независимость и устроить свою собственную школу. Не оставила ли я эту мысль? Нет, отчего же. Я стараюсь изо всех сил копить деньги, чтобы осуществить свое намерение. Ему не хочется оставлять меня на улице Фоссет. Он боится, что я буду слишком по нему скучать, буду тосковать, печалиться. Все это было верно но я пообещала ему, что постараюсь с собой усладить. «И все же», — сказал он, понизив голос, — «есть еще причина, отчего вам лучше переехать в другое место. Мне бы хотелось изредка к вам писать, и не хотелось бы сомневаться в том, дойдут ли письма по назначению. А на улице Фоссет... Словом, наши католические правила кое в чем... Вообще извинительные, разумные, иногда при особых обстоятельствах, могут быть сложно истолкованы и ведут к злоупотреблениям. «Но если вы будете писать, — сказала я, — я должна получить ваши письма непременно. Я получу их, и никакие наставники и директрисы не отнимут их у меня. Я протестантка, мне эти правила не подходят. Слышите, Мсье?» «Тихо, тихо!» — возразил он. «Мы разработаем план. У нас есть кое-какие возможности. Будьте покойны!» С этими словами он остановился. Мы шли уже долго. Теперь мы оказались посреди чистенького предместья, застроенного милыми домиками. Перед белым крыльцом одного такого домика и остановился Мсье Поль. «Я сюда зайду», — сказал он. Он не стал стучать, но достал из кармана ключ, открыл дверь и тотчас вошел. Пригласив войти и меня, он закрыл за нами дверь. Служанка не вышла нас встретить. Прихожая была небольшая, под стать всему домику, но приятно выкрашена свежей краской. С другой стороны ее была другая дверь, стеклянная, увитая виноградом, и зеленые листики и усики ласково тыкались в стекло. В жилище царила тишина. Из прихожей М.С. Поля вёл меня в гостиную. Крошечную, но, как мне показалось, примилую. Стены были розового, словно нежный румянец цвета, лоснился вощённый пол. Ковёр ярким пятном лежал середке, Круглый столик сверкал так же ярко, как зеркало над камином. Стояла тут и кушетка, и шифоньерка — И в ней, за обтянутой красным шёлком полуоткрытой дверцей, виднелась красивая посуда, лампа, французские часы, фигурки из матового фарфора. В нише большого единственного окна стояла зелёная жардиньерка, а на ней три зелёных цветочных горшка и в каждом цветущие растения. В углу помещался круглый столик на одной ножке с мраморной столешницей, а на нём корзинка с шитьём и фиалки в стакане. Окно было отворено, в него врывался свежий ветерок, фиалки благоухали. «Как тут уютно!» — сказала я. Месье Поле улыбнулся, видя мою радость. «Нельзя ли нам тут посидеть?» — спросила я шепотом, потому что глубокая тишина во всем доме нагнала на меня странную робость. «Сперва нам надо еще кое-куда заглянуть», — отвечал он. «Могу ли я взять на себя смелость...» «Пройти по всему дому», — осведомилась я. От чего же нет?» — отвечал он спокойно. Он пошел впереди. Мне была показана кухонька, в ней печка и плита, уставленная немногочисленной, но сверкающей утварью, стол и два стула. В шкафчике стояла крошечная, но удобная глиняная посуда. «В гостиной есть еще фарфоровый кофейный сервиз», — заметил мсье Поль, когда я стала разглядывать шесть зелёных с белым тарелок и к ним четыре блюда, чашки и кружки. Он провёл меня по узкой чистенькой лестнице, и я увидела две хорошеньких спальни. Потом мы вернулись вниз и торжественно остановились перед дверью побольше. Мсье Мануэль извлёк из кармана второй ключ и вставил в замочную скважину, отпер дверь и пропустил меня вперёд. «Ну вот!» — воскликнул он. Я очутилась в просторном помещении, очень чистом, но пустом в сравнении с остальной частью дома. На тщательно вымытом полу не было ковра. Здесь в дворе ряда стояли столы и скамьи, и между них проход вел к помосту, на котором стоял стол и стул для учителя, а рядом висела доска. По стенам висели две карты. На окнах цвели зимостойкие цветы. Словом, я попала в класс, настоящий класс. «Стало быть, тут школа?» — спросила я. «И чья?» «Я и не слыхала, что в этом предмете школа есть». «Не будете ли вы добры принять от меня несколько проспектов для распространения в пользу одного моего друга?» — спросил он, извлек из кармана сюртука несколько визитных карточек и сунул мне в руку. Я взглянула и прочла отпечатанную красивыми буквами надпись «Пансион для девиц, Предместье Клотильды, дом 7, директриса мадемуазель Люси Сноу». И что же сказала я мсье Полю Эмманюэлю? Кое-какие обстоятельства жизни упрямо ускользают из нашей памяти. Кое-какие повороты, некоторые чувства — Радости, печали, сильные потрясения по прошествии времени вспоминаются нам неясно и смутно, словно стёртые и мелькающие очертания быстро вертящегося колеса. О том, что я думала и что говорила в те десять минут, которые последовали за прочтением визитной карточки, я помню не более, чем о самом первом моём младенчестве. Помню только что потом я вдруг очень быстро затараторила. Это все вы устроили, мсеполь, это ваш дом, вы его обставили, вы заказали карточки, это вы обо мне, это я-то директриса. Может быть, есть еще другая Люся, ну, скажите, ну говорите же. Он молчал, но я заметила наконец его улыбку, опущенный взгляд, довольное лицо. «Ну как же это? Я должна всё-всё знать!» — закричала я. Карточки упали на пол, он протянул к ним руку, но я схватила её, забыв обо всём на свете. «Ах, а вы ещё говорите, я забыл вас в эти трудные дни», — сказал он. «Бедняга Эммануэль». Вот какую благодарность получил он за то, что целых три недели бегал от обойщика к маляру, от столяра к уборщице, и только и думал, что о Люсе и ее жилище. Я не знала, что делать. Я погладила мягкий бархат его манжеты, а потом и запястье. Доброта, его молчаливая, живая, деятельная доброта открылась мне неопровержима. Его неусыпная забота излилась на меня, как свет небесный. Его, теперь уж я осмелюсь это сказать, нежный, ласковый взгляд невыразимо трогал меня. И все же я принудила себя вспомнить о практической стороне дела. «Сколько трудов!» — закричала я. «А расходы? У вас разве есть деньги, мсье Поль?» «Куча денег!» — отвечал он простодушно. Широкие связи в кругах учителей обеспечили мне кругленькую сумму. Часть её я решил употребить на себя и доставить себе самое большое удовольствие, какое позволял себе в жизни. Я обдумывал свой план день и ночь. Я не мог показаться вам на глаза, чтобы вдруг всё не испортить. Скрытность не принадлежит к числу недобродетелей моих непороков. «Если бы я предстал пред вами, вы бы одолели меня вопросительными взорами, или бы вопросы посыпались с ваших уст. Где вы были, Поль, что делали, что у вас от меня за тайны? И тогда бы мне не удержать своего первого и последнего секрета. А теперь, — продолжал он, — вы будете тут жить, и у вас будет школа. У вас будет занятие, пока я буду далеко. Иной раз вы обо мне вспомянете». Вы будете беречь свое здоровье и покои ради меня. А когда я вернусь...» Он оставил эту фразу незаконченной. Я обещала исполнить все его просьбы, обещала, что буду работать неустанно и с радостью. «Я буду вашим ревностным служителем», — сказала я. «По возвращении вашим я вам во всем отчитаюсь. Мсье, вы слишком, слишком добры». Так отчаянно пыталась я выразить обревавшие меня чувства. Усилия мои были тщетны. Слова ничего не передавали. Голос мой дрожал и не слушался. Месье Поль смотрел на меня. Потом он тихонько поднял руку и погладил меня по волосам. Вот его рука случайно коснулась моих губ. Я прижалась к ней. Я уплатила ему дань преданности. Он был царь мой. Царствен был дар его души, я засвидетельствовала свое преклонение с радостью и почувствую долга. День угас, и тихие сумерки настали в спокойном предместье. Мсье Поль попросил моего гостеприимства. С утра он был на ногах и теперь нуждался в отдыхе. Он объявил, что с удовольствием выпил бы шоколаду из моего китайского белого с золотом сервиза. Он отправился в ресторан по соседству и доставил оттуда всё необходимое. Он поставил круглый столик на одной ножке и два стула на балкончике за стеклянной дверью под завесой винограда. И с каким же счастьем исполняла я роль хозяйки и подчевала своего гостя и благодетеля. Балкончик этот был в задней части дома, и с него открывался вид на сады-предместья и расстилавшиеся за ними поля. Воздух был тих, и тонок. Над тополями, лаврами, кипарисами и розами безмятежно сияла улыбчивая луна и веселило сердце. Рядом с нею горела одинокая звезда, посылая нам кроткий луч чистой любви. В соседнем саду бил фонтан, и бледная статуя склонялась над его струями. Мсье Поль говорил... Голос я увливался в серебристый хор той вечерней службы, которые служили журчащий фонтан, вздыхающий ветер и шепчущие листва. «Блаженный час, остановись мгновенье, отдохни, упокой биенье крыл, склонись к моему челу, чистое чело неба, белый ангел, подожди, не гаси твоего ясного света». Пусть подольше разгоняет он неминуемо грядущие тучи, Пусть ляжет его на тоскливую тьму, Которой суждено его сменить. Угощение было нехитрое. Шоколад, булочки, да еще и вишня и клубника, Уложенные на блюде на зеленых листьях. Вот и все. Но нам обоим этот ужин Показался роскошней самого пышного пира, А я вдобавок с несказанной радостью Ухаживала за Мсье Полем». Я спросила, знают ли его друзья, отец Силас и мадам Бек, о том, что он сделал. Видели ли они мой дом? «Друг мой», — сказал он, — «об этом никто, кроме нас с вами, не знает. Это только наша с вами ни с кем не разделенная радость». По правде говоря, в самом секрете для меня особенно тонкое наслаждение — и гласность бы всё испортила. К тому же, здесь он улыбнулся, я хотел ещё доказать Люси Сноу, что умею держать язык за зубами. Как часто трунила она над недостатком во мне сдержанности и осторожности, как часто она дерзко намекала мне на то, что все предприятия мои — секрет Полишинеля. Он говорил чистую правду. Я нещадно высмеивала его излишнюю откровенность, да и не только ее одну. Великодушный, возвышенный, благородный, милый, смешной чудак. Ты заслужил искренность, и уж я-то тебе в ней никогда не отказывала. Я продолжала допытываться, мне хотелось знать, кому принадлежит дом, и кто мой домовладелец, и какова арендная плата. Он тотчас представил мне письменные расчеты. Он все предвидел и предусмотрел. Дом не принадлежал Мсеполю. Об этом я догадалась. На роль собственника он не очень годился. Я подозревала в нем плачевный недостаток бережливости. Заработать-то он еще мог, но не скопить. Ему нужен был казначей. Итак, дом принадлежал жителю Нижнего города, по словам Мсеполя, человеку состоятельному. И он поразил меня, вдруг присовокупив — вашему другу, мисс Люси, лицу, которое относится к вам с большим почтением. К приятному моему удивлению выяснилось, что лицо — это никто иной, как мсье Мире, вспыльчивый и добросердечный книготорговец, столь любезно отыскавший для меня удобное место незабвенной ночью в парке. Кажется, мсье Мире был столь же уважаем, сколь богат, и владел не одним домом в предместье. Плата оказалась весьма умеренная. За такой дом ближе к центру Вилета запросили бы, по крайней мере, против нее вдвое. «А потом, — заметил мсья Поль, — если даже фортуна вам не улыбнется, я-то надеюсь на лучшее. Я утешусь мыслью, что вы попали в хорошие руки. Мсья Мира не станет вас притеснять. На первый год вы уже скопили денег, а дальше пусть мисс Люсия положится на себя и на Божью помощь. «Ну, так как же думаете вы обзавестись ученицами?» «Надо распространять карточки». «Верно. И не теряя времени, я уже вчера одну вручил мсье Мире. Ведь вы не станете возражать против трёх мещаночек, дочек мсье Мире, для начала. Они к вашим услугам». «Мсье, вы ничего не забыли. Вы просто прелесть, мсье. Возражать этого не доставало». Я не рассчитываю собрать в своей школе созвездие аристократок, да и Бог с ними совсем. Я счастливо буду принять дочеря семеры. А кроме них, продолжал он, к вам просится еще ученица. Она хочет приходить ежедневно и брать уроки английского. Она богата, так что платить может хорошо. Я имею в виду мою крестницу и воспитанницу Жюстин Мари Содер. Что имя? Три каких-то слова. До этого мину я слушала его с живой радостью. Я отвечала на вопросы, тотчас и весело. Имя заморозило меня. От этих трех слов я онемела. Я не могла скрыть своих чувств, да и не хотела, пожалуй. «Что с вами?» — Спросил Мсье Поль. «Ничего». «Ничего? Да вы побледнели. У вас глаза изменились. Ничего». «Вы, верно, заболели? Что случилось? Отвечайте!» Мне нечего было ответить. Он подвинул свой стул поближе ко мне. Он не рассердился, хотя я по-прежнему хранила ледяное молчание. Он старался выжить из меня хоть слово. Он был кроток и терпелив. «Жустин Мари — хорошая девочка», — сказал он. «Послушная и ласковая». Не очень смышленая, но вам она придется по душе. Вряд ли. Полагаю, она сюда не явится. Таков был мой ответ. Вы, я вижу, решили меня удивить. Разве вы ее знаете? Нет, как хотите, а тут что-то кроется. Вот вы опять стали бледная, как статуя. Положитесь на поле Карлоса. Доверьте мне свою печаль. Стул его коснулся моего стула. Он тихонько протянул руку и повернул к себе мое лицо. «Вы знаете, Жюстин Мари?» — повторил он. «Лучше бы ему не произносить этого имени. Я не могу описать, что сделалось со мной. Я пришла в страшное волнение. Сердце во мне замерло. Мне вдруг вспомнились часы острых мучений, дни и ночи несказанной душевной боли. Вот он сидел так близко» он так тесно связал свою жизнь с моей жизнью мы так породнились так сблизились с ним и одна мысль о разлуке наших сердец приводила меня в отчаяние и когда он произнес имя жестин марии, я не сдержала гнева глаза и щеки у меня вспыхнули я больше не могла молчать и думаю любая повела бы себя так на моем месте я хочу вам «Кое-что рассказать», — начала я. «Я расскажу вам все». «Говорите, Люси, подите сюда, говорите. Кто еще ценит вас так, как я? Кто друг ваш ближе Эммануэля? Говорите». Я заговорила. Я высказала ему все. Слова теперь свободно и безудержно потекли с моих губ. Я говорила и говорила. Я вернулась к той ночи в парке. Я упомянула о сонном питье, о том, почему мне его дали, о неожиданном его воздействии, как я лишилась покоя, покинула постель и устремилась за странной мечтой на лоно уединенной летней ночи, на траву под сень деревьев, к берегу глубокого прохладного пруда. Я рассказала о том, что я на самом деле увидела: О толпе, о масках, музыке, о фонарях, огнях и дальнем грохоте пушек, о перезвоне колоколов в вышине. Обо всем, что видела я тогда, я ему рассказала. И обо всем, что я услышала. И о том, как я вдруг заметила в толпе его. И как я стала слушать, и что я услышала, что из этого заключила. Словом, доверила ему всю свою правдивую, точную, жгучую, горькую повесть. Он же не останавливал меня, но просил продолжать. Он подбадривал меня то улыбкой, то жестом, то словом. Я не успела еще кончить, а уже он взял обе мои руки в свои и пристально испытывающе заглянул мне в глаза. В лице его не выражалось стремление меня усмирить. Он забыл про все свои наставления, забыл о том, что в известных случаях лучшим средством воздействия считал строгость, Я заслужила хорошую выволочку. Но когда получаем мы по заслугам? Ко мне следовало бы отнестись сурово. Взгляд его выражал снисходительность. Мне сама себе казалась неразумной и надменной, отказывая в приеме бедняжке Жустин Мари. Но его улыбка сияла восхищением. Я и не знала до сих пор, что могу быть такой ревнивой высокомерный и несдержанный, ему во мне все нравилось. Оказалось, что я полна пороков. Он полюбил меня такой, какая я есть. Мой мятежнейший порыв он встретил предложением самого глубокого мира. Люси, примите любовь мою, разделите когда-нибудь мою жизнь. Станьте моей самой дорогой, самой близкой. Назад, к улице Фоссет, мы брели в лунном свете. Такая луна сияла верно в раю, Освещая предвечный сад и прихотливо золотя тропу Для благих шагов божества. Раз в жизни иным мужчинам и женщинам Дано вернуться к радости родителей нашего и праматери, Вкусить свежесть первой росы, И того великого утра. По дороге он рассказал мне, что всегда относился к Жюстин мари как к дочери, что согласие Мсье Поля она несколько месяцев назад обручилась с Генрихом Мюллером, молодым богатым купцом из немцев, и в этом году состоится их свадьба. Кое-кто из родней и близких Мсье Поля, кажется, и точно прочил ее за него самого, чтобы богатство осталось в семье». Его же возмущал этот план и коробило от этой затеи. Мы дошли до дверей мадам Бек. Часы на башне Анна Крестителя пробили девять. В этот же самый час, в этом же доме полтора года назад склонился надо мной этот человек, заглянул мне в лицо и определил мою судьбу. И вот он снова склонился, посмотрел, решил но как переменился его взгляд и как переменился мой жребий. Он понял, что я рождена под его звездой. Он будто распростер надо мной ее лучи, как знамя. Когда-то, не зная его и не любя, я полагала его резким и странным. Невысокий, угловатый, щуплый. Он мне не нравился. Теперь же я поняла всю силу его привязанности — аяе ума и доброту сердца и он стал мне дороже всех на свете. мы расстались он объяснился и простился со мной. мы расстались на утро он уехал.